Конец наступил внезапно, как разом меркнет призрачный отблеск вечерней зари, когда докнет ноябрьский ветер, несущий дождь и холод. В шесть часов вечера Сухой Лог должен был зайти за Панчитой и повезти ее на прогулку. Вечерняя прогулка в Санта-Розе — это такое событие, что являться на нее надо в полном параде и Сухой Лог загодя начал облачаться в свой ослепительный костюм. Начав рано, он рано и кончил, и неспеша направился в дом О'Брайенов. Дорожка шла к крыльцу не прямо, а делала поворот, и пока Сухой Лог огибал куст жимлости, до его ушей донеслись звуки буйного веселья. Он остановился и заглянул сквозь листву в распахнутую дверь дома. Панчита потешала своих младших братьев и сестер. На ней был пиджак и брюки, должно быть, некогда принадлежавшие покойному мистеру Брайану. На голове торчком сидела соломенная шляпа самого маленького из братьев с бумажной лентой в чернильных полосках. На руках болтались желтые коленкоровые перчатки, специально скроенные и шитые для этого случая. Туфли были обернуты той же материей, так что могли, пожалуй, сойти за ботинки из желтой кожи. Высокий воротничок и развивающийся галстук тоже не были забыты. Панчита была прирожденной актрисой. Сухой лог узнал свою нарочито юношескую походку с прихрамыванием на правую ногу, натертую тесным башмаком, свою принужденную улыбку, свои неуклюжие попытки играть роль галантного кавалера – Все было передано с поразительной верностью. Впервые Сухой Лок увидел себя со стороны, словно ему поднесли вдруг зеркало. И совсем не нужно было подтверждение, которое не замедлило последовать. «Мама, иди посмотри, как Панчита представляет мистера Джонсона!» — закричал один из малышей. Так тихо, как только позволяли осмеянные желтые ботинки... Сухой лог повернулся и на цыпочках пошел обратно к калитке, а затем к себе домой.